Лицо у него было еще краснее, чем обычно, в руках брошюра. «Это ведь ты?» «Нет». «Говори правду. Кругом и так полно любителей беспорядков. Ты что, примкнула к ним?» «Я же сказала тебе нет». «Нет?» «Правда?» «А ничего, что больше ни одному рабочему завода не хватило бы способности и наглости наврать такого?» «Значит, это кто-то из служащих». «А служащим и подавно».